Тем не менее, я, забыв первоначальный страх, следила за каждым его движением, как зачарованная. Наконец он повернулся ко мне, на этот раз улыбаясь притом сердечно. Теперь я узнала в нём собеседника, с которым говорила на вечеринке. Он сообщил мне, что наш общий друг только что звонил, чтобы отменить свой приезд из-за непредвиденного собрания, вызванного визитом одного важного клиента банка. Именно этот звонок был причиной его дурного настроения, поскольку застал его в разгар весьма тонкой работы, на вечер после окончания которой он наметил условленную встречу, а он терпеть не может, когда нарушают его планы. Эти объяснения я слушала вполуха, оглядывая зал и пытаясь найти причину головокружения, которое он и меня вызывал, и его общей странности. И вдруг поняла... Ни одна из стен не была параллельно противоположной и не заканчивалась прямым углом. Чем больше я смотрела на это помещение, тем несуразнее оно казалось, особенно ошарашивали его размеры. В том мире, где я жила в верхней части города, все привыкли к стандартным квартирам, распланированным так, чтобы отвечать надобностям обычной жизни. Тамшние комнаты предназначались для приготовления пищи, для сна, для купания, для приёма гостей, для размышления, если можешь себе это позволить. Маленькие такие кубышечки, ячейки организованной жизни. Здесь ничего похожего. Потолок раза в 2 выше, чем у меня дома. Некоторое количество стен имело место, но ни одна из них не разграничивала замкнутых пространств. они напротив скорее укрывали от взгляда и границы и наконец на стене фасада было столько окон что казалось будто находишься с городом на одном уровне или того лучше город ради собственного удовольствия растянулся перед тобой словно гигантский холст я на миг наклонилась к одному из окон Вгляделась в открывшуюся перспективу, может быть, за тем, чтобы отвлечься от пространства зала, создававшего странное ощущение, будто теряешь равновесие. Там, чуть поодаль, за туманным провалом улицы, тянулись почти до горизонта плоские крыши ветхих строений ржавого-коричневого цвета. Под пологом летней дымки они казались зыбкими, будто тающими. На окнах сушилось белье всех мыслимых цветов. По растрескавшимся фасадам, тесно жмущимся друг к другу, зигзагами, как странные змеи, вились металлические лестницы. И я впервые вместо того, чтобы скорбеть о нищете и упадке, сказала себе, что в этом городском ландшафте есть что-то красивое и щемящее. В это время художник, взиравший на меня не без некоторого раздражения, мрачным тоном изрек. Французы обычно находят этот пейзаж живописным. Ко мне на днях забрёл один интеллектуал, он мне заявил: "Как должно быть интересно жить здесь". А для меня это ужасно. Сегодня утром я из своего окна видел человека, который кололся, в этот самый момент дозу себе вводил. Вон там, на той кровле. А сейчас может статься выйдет на улицу и за доллар кого-нибудь убьёт. За стенами этих зданий дно ада. Кто докатится до того, чтобы застрять здесь, тому в среднем не притянуть больше года. — Однако же, — заметила я, — вы решили здесь остаться, сделали выбор. — Я такого не выбирал, — с живостью откликнулся он. — Как только истечет срок моей аренды, я перееду. Вероятно, сниму мастерскую рядом с Граммерси-парком. Довольно я насмотрелся на бедность, на чёрных наркоманов, испивающих упёртые канц, на вездешний развал. Люди тут ни к чему не питают уважения, только и умеют что разрушать. В прошлом году для них поставили миленькие крашеные скамейки, высадили аллею деревьев по всей длине той улицы, что проложена ниже. Неделю спустя ничего не уцелело. Скамейки поломаны, Деревья вырваны с корнем и сломаны, вырублены. Хотел бы я видеть этот квартал чистым, а вот люди, чтобы вовсе исчезли. Неожиданно грубым жестом он изобразил, как расстреливает из автомата весь ландшафт из края в край. Потом расслабленно уронил руки и проворчал сердито, будто защищаясь. Мне нужно, чтобы вокруг меня был порядок.